королевскому роду. Экспансия викингов в 8, 9 и 10 веках имела стихийный характер и была своего рода северной параллелью к внезапно возраставшей мощи некоторых кочевых степных народов. Образно говоря, эту экспансию можно охарактеризовать, спроецировав на историю ранний геологический процесс, как продвижение скандинавского ледника на юг в ледниковый период. В Древней Руси скандинавов называли варягами. Их проникновение на восточное Балтийское побережье началось задолго до эры викингов. Еще в VI и VII веках скандинавы исследовали течение Западной Двины, а затем от ее верховьев дошли до Среднерусского Междуречья, то есть района Верхней Волги и Оки. Вероятно, не позднее 737 года они обнаружили истоки Донца, нанесли поражение Мадьярской Орде, стоявшей на Донце, и захватили Верхний Салтов. Оттуда они пошли вниз по течению Донца и Дона, и в конце концов добрались до Азовского и Северокавказского регионов. Таким образом, Донецко-Донской речной путь должно быть находился под контролем скандинавов задолго до Волжского и Днепровского путей. Это можно объяснить тем фактом, что Волжский путь был перегорожен булгарами, а Днепровский путь не представлял прямой связи с Востоком и поэтому сначала не привлекал их, скандинавов, внимание Кроме того, на Среднем и Нижнем Днепре существовало препятствие в виде мадьяр. А после захвата скандинавами Верхнего Салтова остатки прежней Донецкой и Мадьярской Орды, видимо, отступили в район Днепра и таким образом усилили своих соплеменников, проживавших там. Именно история захвата Донецко-Донского речного пути скандинавами и завоевание имя Азовского региона составит главный предмет повествования в данной главе. Чтобы адекватно оценить важность этих событий, нам следует рассматривать их в рамках истории причерноморских земель в целом. Продвижение скандинавов на юг повлияло не только на судьбы южнорусских русских асов или антов, но и на судьбы хазар, мадьяр и византийцев. И как это бывало всегда в трудные времена, византийская дипломатия активно сеяла раздоры между причерноморскими народами. Важным фактором политической истории этого периода являлось также булгара-анское государство на Балканском полуострове. Расширяя сферу своего влияния на юге, булгарские ханы не упускали из виду ситуацию на северных границах их государства, что в конечном счете привело к столкновению с мадьярами в районе Буга и Нижнего Днепра. В конце концов, вся эта запутанная дипломатическая игра привела к перекрытию Донецко-Донского речного пути Хазарами и упадку шведско-русского государства в Азовском регионе. После утраты Донецко-Донского пути скандинавы вынуждены были искать какой-то другой путь на юг и поэтому стали проявлять интерес к Днепру. Однако речь о завоевании имя районов Среднего Днепра пойдет уже в следующей главе. С выходом варягов на сцену русской истории важными для нашего исследования становятся скандинавские источники. К сожалению, большинство сохранившихся письменных источников имеют отношение к позднейшему периоду, но мы должны принять во внимание, что авторы некоторых саг и хроник в значительной степени опирались на устную традицию, в которой сохранились фрагменты гораздо более ранних исторических повествований. Героические поэмы, прославляющие деяния доблестных скандинавских витязей, составлялись профессиональными поэтами, знаменитыми скальдами и декламировались ими при дворе каждого скандинавского правителя еще в IX и X веках. Позже Исландия стала сокровищницей древней скандинавской поэзии. Саги образовали самобытную ветвь скандинавского фольклора. Сага это повествование о героических деяниях, изложенное прозой, а не стихами. Именно в Исландии жанр саги достиг наивысшего расцвета. В средние века, с 11 по 13, дало себе знать побуждение к научному изучению истории в скандинавских странах. Поскольку латынь была языком